Глава 10. Рояли в кустах. Пока Ром не вернулся, Леон успел сделать много полезного. Для начала он успел, как ему казалось, убрать только что защищавших станцию дроидов на склад. А благодаря еще одному включившемуся терминалу, скорее всего отвечающему за обслуживание кораблей, он смог полностью разоружить, даже разобрать автоматические звездолеты. А вот затем Леон нашел еще одну интересную функцию. Конечно, он слабо понимал, что написано на экране, что пытается донести ему система в малопонятных сообщениях. Хорошо, если в фразе он мог понять хотя бы одно слово, и тем не менее он разобрался в своем открытии. Выяснилось, или Леон так предполагал, что он выяснил? что станция, на которой он сейчас находился, является как раз не указателем маршрутов, как обзывал ее Ром, а полноценным грузовым и пассажирским терминалом, в свое время обслуживавшим серьезный поток кораблей, проходивших через эту систему. Еще один дата-центр в системе, скорее всего, являлся чем-то вроде грузового терминала. Он был в разы больше этой станции, но, судя по схеме, появившейся на экране, среди его отсеков были только ангары и склады. Никаких залов ожидания или центральных диспетчерских, управляющих комнат. Третий дата-центр в системе был самым маленьким, и вот он как раз и мог быть тем самым указателем, о котором говорил Рома. Леон смог добиться, чтобы все дроны, имеющиеся на еще не посещенных сканировщиками станциях, были перемещены из своих ангаров в склад и далее разобраны. Рому оставалось только подлететь к станции, взломать систему и забрать все данные. К сожалению, Леон так и не разобрался, как можно обойти эту длительную процедуру и получить данные сразу, не применяя вредоносные программы. И вот, увлекшись очередными своими исследованиями и испытаниями и народного оборудования, Леон потерял счет времени. Леон, Леон, ты как, цел? Леон подскочил на месте. Голос Рома ворвался так неожиданно и так громко, что заставил его вздрогнуть. Порядок, Ром, залетай в ангар для крейсера. Я подготовил массу всего интересного и наверняка дорогого. Да ты с ума сошел, пираты рядом. Нет. — перебил его Леон. — Они уже убрались. Причем один улетел уже не на корабле, а на спасательной капсуле. Так, Леон, не видя лица собеседника, сразу представил, как Ром морщит лоб, тем самым демонстрируя работу мысли. «А ну-ка, объяснись!» Ром сидел в кресле пилота и барабанил пальцами по подлокотнику, пребывая в глубочайших размышлениях. Только что он собирался забрать Леона и бежать из этой системы на всей возможной скорости. Все-таки 400 лямов и куча всевозможного оборудования уже были на борту. Однако то, что предлагал Леон, было очень заманчиво. Слишком заманчиво. «И ты уверен, что на оставшихся двух станциях вообще не будет дронов? Мы просто подлетим к станции, взломаем систему, заберем данные. Вот так вот. Вот так вот просто». «Ну, в теории все именно так», — пожал плечами Леон. «А еще мы сможем забрать разобранные дроны, точнее, самое дорогое и малогабаритное оборудование с них». «Вот что», — похоже, Ром принял решение. «Попробовать, конечно, стоит, иначе я потом локти себе буду кусать. А за то, что мы делали в этой системе, кроме меня, никому не говори». «Почему?» «Те изображения, что ты мне сбросил через свой порт, это какой-то язык». «Нужно будет, как вернемся на станцию, покопаться в сети быть может, найдем базу знаний, обучающих этому языку». «Лично я ни одного слова не понял». «Ну как же?» — растерялся ли он, и, выведя изображение на один из экранов, тут же принялся тыкать пальцами в то или иное слово. «Вот, смотри, это замена, а это... Успокойся! То, что ты понимаешь значение этих слов, я верю. Проблема в том, что мне они совершенно незнакомы». Вопрос еще и в ином «Откуда тебе?» они известны. Некоторые буквы очень похожи на буквы в алфавите моего родного языка. Но я понимаю только одно слово на всю фразу. Остальное сплошная тарабарщина. А уверен, что это не совпадение. Нет, ведь я с горем пополам добился желаемого. Смог выпустить дронов, а затем вернуть их. И, кстати, если бы похожим оказалось только одно слово... Я бы согласился, что это совпадение, но ведь таких слов много. Что ж, выходит, что ты и твои соплеменники либо очень далекие потомки сгинувших, либо вы и есть те самые сгинувшие, вследствие какого-то катаклизма, откатившиеся в технологическом плане далеко назад. Ну или просто знаете их язык. Но, а язык с тех пор мог упроститься или усложниться. Какие-то термины выпали из него за ненадобностью, позже были заменены на новые. Вот и все. Даже сами буквы могли видоизмениться. Принципы построения слов, фраз — в этом и может быть объяснение. И как это выяснить? Ром вздохнул. «А никак. А вот поискать все эти варианты, как обучиться этому языку, есть». Знаю, что существует масса мертвых языков, оставшихся от рас, представителей которых не осталось, либо же представители этих рас уже влились в более крупные объединения и отказались от своих истоков, в том числе от родного языка. Но почему? Так проще, ведь учиться проще на языке того, кто тебя учит. Обучать учителя твоему языку ⁇ это лишние траты. «Да и вот это существенно облегчило процесс интеграции новых раз как раз и заставив их отказаться от собственного языка», — он указал себе на голову в то место, где виднелась маленькая таблетка-переводчик. «Может быть, спросить о такой базе у Серого узла?» — предложил Леон. «У меня сложилось о нем впечатление, как о человеке, способном достать что угодно». «Нет, вот как раз ему о происшедшем здесь не стоит говорить вообще ничего. Даже не так. Не вздумай ему об этом говорить, если не хочешь проблем. Почему? Серый узел никогда ничего не делает просто так. Он всегда находит выгоду для себя». — А уж если он узнает, что ты умеешь или в скором будущем научишься управлять оборудованием сгинувших, считай, ты будешь постоянно работать только на него, и он будет следить за каждым твоим шагом. И это только в лучшем случае. — Куда уж хуже. — Куда? — Ром зло усмехнулся. — Ты ведь слышал, как он относится к катарцам и Эланте. Даже несмотря на то, что его изгнали, он остался кадарцем до кончиков ногтей. Если он посчитает, что ты представляешь определенную ценность для спецслужб его страны или вообще для его родины в целом, ты и глазом моргнуть не успеешь, как станешь подопытной крысой. А следом за тобой эту участь разделят все те, кто остался на твоей родной планете. Кадарцы наизнанку вывернут всех, сколько бы миллионов вас не было, лишь бы заполучить новую технологию, с помощью которой они могут сокрушить элантеа или хотя бы смогут получить небольшое преимущество по сравнению с другими расами. Поэтому, если тебе дорога собственная жизнь и жизни соплеменников, ничего не говори Серому Узлу. И вообще, будь с ним поосторожней». «А, понял, Ром, спасибо», — серьезно кивнул Леон. «Ну а теперь вернемся к нашим делам», — уже гораздо спокойнее сказал Ром. Во время спича про Серого Узла он прямо слюной брызгал. «Что то решил?» Рискнем? Судя из всего, что ты рассказал, пираты ушли из системы, им тут ловить нечего. Дронов самостоятельно они выбивать не будут, на Варус их в реков мало. То, что я, сканировщик в смысле, сбежал из системы, наверняка до них дошло. Ну и охотиться за нами нет смысла. Я наблюдал за третьим пиратом, он как раз высканивал еще два дата-центра. И нашел их, как я думаю, вот только софта и оборудования у них точно нет, иначе они и не пираты вовсе. Ну так вот, пираты убедились, что мы не вскрыли дата-центры и сбежали, поэтому и искать нас, расставлять ловушки они не будут, полетели дальше искать другие жертвы. «Думаешь, — недоверчиво хмыкнул Леон, — может, они решили вернуться и вместо выбитого корабля взять новый? Вряд ли». Пираты народ такой, никогда у них денег нет. Летают вечно голодные, а заполучив трофеи, тут же спускают все. Некоторые, конечно, совершенствуют свои корабли, но большинство уходят в отрыв на неделю или на месяц, в зависимости от того, насколько удачный был улов. А потом, когда средства к существованию закончатся, вновь выходят на охоту. А наши знакомцы только что потеряли корабль. Смысл им возвращаться не только без прибытка, но еще и с диким минусом. Нужно ведь новый корабль покупать. Так что однозначно полетели они искать следующую жертву. Ну хорошо, пока опасности нет. Так что, будем взламывать оставшиеся два дата-центра? И что по луту от дронов? Я думаю, рискнем. А лут от дронов будем собирать в последнюю очередь. Все-таки это копейки по сравнению с содержимым дата-центров. И вот до станции старателей осталось всего ничего. Пройти через два ворм-хола, пролететь через две системы. Ну и уже в третьей системе долететь до самой станции. Ром был в приподнятом настроении, он чуть ли не пританцовывал. Из динамиков в каждом отсеке корабля играла разудалая мелодия, которую Ром и подпевал. Леону лившаяся по кораблю мелодия не доставляла столько удовольствия, сколько Рому, однако и его настроение было на высоте. Из этого похода он возвращался богатым. Конечно, все относительно, но всего пару дней назад он был чуть ли не раб, батрак, работающий только за еду. А теперь, как только они прибудут на станцию сканировщиков, он станет полноправным гражданином и заслуживающим уважения старателем. Пусть и пока неопытным, наивным, однако уже доказавшим, что сможет себе добыть пропитание таким опасным и тяжелым ремеслом, как работа сканировщика. Причин для такого настроения была масса. Для начала экипаж Немеи смог удачно взломать второй дата-центр, и там тоже оказалось информации почти на 400 миллионов. Чуть меньше, чем в первом, но все же. Третий же центр никак не давался. Ром пытался вскрыть его на протяжении более чем двух суток. Все, черт с ним. Наконец Ром не сдержался. Отбросил от себя клавиатуру, которая с грохотанием упала куда-то на пол. Не открывается и ладно. Пора валить отсюда. Еще с твоих дронов хлам нужно забрать. Почему это с моих? С наших, поправил ли он. Мы ведь обсуждали, что я ученик и не претендую на долю с добычей. «Но все же это именно ты добыл эти детали. Да и почти восемьсот миллионов. Ими я обязан именно благодаря тебе. Если бы не твое любопытство, я бы сбежал из системы после взлома первого дата-центра. Это раз. Раз. Во-вторых, я решил поделиться с тобой добычей. И не спорь», — Ром тут же перебил собравшегося возражать Леона. «Ведь если бы я поступил так, как собирался, с большой вероятностью не только не довез бы это все до станции, но еще и подох бы. В то время как ты летел и ковырялся на станции, пираты наверняка дежурили на ворм-холле, так что взяли бы они меня тепленьким. Да и тот факт, что они отвалили несолоно хлебавши, тоже исключительно твоя заслуга». Леон не знал, что ответить. «Ром, я не стоит благодарности, парень!» я считаю что это будет по честному ну что валим отсюда а вот здесь я с тобой не согласен ром нахмурился слушай теперь в тебе однозначно говорит жадность черт с ним вернемся еще раз но сейчас нужно уходить да ты двое суток сидишь за терминалом от тебя толку ноль кому корабль вести мне Так у меня и базы знаний слабенькие, ну вообще на уровне первичной теории. Да и опыта нет, точно вляпаюсь. Давай поступим вот как. Ты отоспишься хотя бы часов 8, а я попробую вскрыть дата-центр. Ну и как раз на сканере по дежурю. Ром задумался. Вообще дрыхнуть тут слишком опасно. Ну да, лететь в таком состоянии тоже не дело. Ладно. «Давай сделаем по-твоему, но как только проснусь, улетаем. Никаких отсрочек. Договорились». Когда отоспавшийся и бодрый Ром вернулся на капитанский мостик, он обнаружил крайне возбужденного Леона. «Что? Что случилось? Кто-то в системе?» — тут же бросился к сканеру Ром. «Нет, все в порядке. Никто не появлялся, и даже следов пробок не было. Я почти взломал его, Ром, почти!» «Ну-ка, пусти, малец!» Ром беспардонно поднялся со своего места Леона и уселся сам. «Так, получается, ты почти обошел защиту. Проблема в чем?» «Ага, ты так и не нашел хранилище данных. Тут вот в чем секрет. Оно спрятано, замаскировано». Леон прислушивался к бормотанию Рома, не перебивая. «Так, а где же оно может быть? Мы ведь всю сеть открыли». «А, так вот же оно! Выглядит как фаервол, но на самом деле...» Ром тут же активировал передачу данных и, довольный собой, откинулся в кресле, заложив руки за голову. «Красавчик я!» «Да, даже не додумался бы, что эта база данных и есть». «Так все просто. Видишь, фаерволов есть целых два, а этот третий вообще никак не реагирует на твои вирусные атаки». Ром тут же ударился в подробное объяснение, обосновав все, в конце концов, неопытностью Леона. «Я бы, если был бы новичком, тоже не догадался бы. Так что тебе простительно. А ты молодец, смог дойти сюда. Я-то еще на вторичной линии защиты застрял. Ладно, хватит лирики. Пока инфа скачивается, заберем и с этой станции оборудования. Ты ведь и здесь дронов раскурочил». Они уже успели собрать в реке на первой станции, вытащить все ценное из самого склада и проделали то же самое со вторым дата-центром. Там, к слову, добыча была и ценнее, и гораздо обильнее, ведь на втором дата-центре все дроны были целыми, и Леон их банально разоружил и снял с них все устройства. Так что, по предварительной оценке, проведенной Ромом, Леон должен был получить с продажи всех устройств миллион точно, а то и два. Это сразу выводило его в один ряд с опытными и старыми сканировщиками, которые все же предпочитали не рисковать и искать артефакты исчезнувшей расы в относительно безопасных местах. А не в таком диком захолустье, где сейчас находилась Немея, когда и на третьей станции процесс мародерки был закончен, а информация полностью скопирована из хранилища в блоке памяти из Немеи, Ром переключил управление кораблем в ручной режим и развернул судно носом к червоточине. Но — Ну все, дело сделано. По пути оценим, сколько нам упало с последнего дата-центра. Чего тут торчать? Корабль начал набирать скорость, готовясь уйти в варп-прыжок к ворм-холлу, из которого и прибыл несколько дней назад. — Я надеюсь, пираты не ждут нас на выходе. «Не каркай под руку!» — сердито ответил Ром. «Кто ж такое говорит перед прыжком? Эх, молодняк! Всему вас надо учить!» Вопреки опасениям Леона, они удачно проскочили несколько систем, с каждым прыжком оказываясь все ближе и ближе к безопасным системам и к станции старателей. Все это время Леон учился работать с торговой базой, стараясь определить, сколько будет стоить его улов. Ориентировался он по работе, уже проведенной Ромом, подглядывал, как старший товарищ сравнивал предложения, выделял схожие лоты или идентичные, и на основе этих данных смог приблизительно определить цену своего трофея. У Леона же пока откровенно не получалось. Если с оборудованием дронов он справился относительно быстро, выходило где-то на 3 миллиона, то с последней порцией информации, полученной из дата-центра, выходила Белиберда. Если говорить точно, то получалась баснословная сумма в несколько миллиардов кредитов. «Что ты там сидишь, весь обиженный, недоумевающий?» — поинтересовался Ром, обратив внимание на задумавшегося Леона. «Да с последнего дата-центра инфу пытаюсь оценить. И что? Мало получается, расстроился. Так не переживай, и так хорошо заработали». «Да нет, как раз наоборот. У меня выходит сумма в миллиард кредитов, и это так, на навскидку». «Так это в центре, тут на периферии цены будут ниже, на треть точно». «Это я назвал сумму с учетом периферии». «А ну-ка, пусти меня». Ром крайне заинтересовался и явно намеревался проверить подсчеты сам. «Корабль идет на автопилоте, так что на скан поглядывай и больше ничего не трожь». Спустя полчаса Ром оторвался от расчетов и с крайне озадаченной физиономией повернулся к Леону. «У меня получилось около трех с половиной миллиардов кредитов». «Ого! Что же там такого? Ну-ка!» Спустя еще полтора часа Ром поднялся с кресла и принялся разминать затекшие конечности. «Ну что, как успехи?» — поинтересовался Леон. «Мы с тобой, Леон, без пяти минут олигархии галактического масштаба», — с улыбкой ответил Ром. «Что, сумма еще больше, чем мы насчитали?» «Да нет, все правильно. Около 3 миллиардов за эту инфу в центральных системах можно будет получить. Вот только продавать мы ее не будем». «Почему?» «А потому что это инфа, список систем с дата-центрами». «Я смог расшифровать только три записи, в каждой координаты и пути через вармхоллы к системам, в которых такие же дата-центры, как те, что мы с тобой только что обобрали. Только представь, 9 центров. Если там инфы так же, как в наших первых двух, то это уже выходит», — Ром задумался, прикидывая цифры в уме. «Ну да», — кивнул он сам себе, словно подтверждая полученный результат. Это, считай, 4 миллиарда как минимум. Уже отобьем цену этих данных. А ведь там записи тьма тьмущая. Как ты смог данные расшифровать? Самое смешное, что они и не шифрованные. Программка, адаптер, переводящая координаты из системы, сгинувших на наши, стоит немало, но у меня она есть. Как знал, что пригодится, хоть и жалел не раз, что такие деньжища на нее потратил. Прям рояль в кустах какой-то, хмыкнул Леон. «Чего?» «Да у меня на родине в книгах, если главному герою вдруг повезло, это называлось роялем. Или, говоря иначе, нужная вещь подворачивалась в самое подходящее время. Крайне удачное совпадение». «Ну, рояль так рояль», — пожал плечами Ром. «Мне вот раньше не везло, так, по мелочи разве что. Когда-то ведь в жизни должно было по-крупному повезти. Так почему не сейчас?»